Глава 3. Едва допили горячее, прилетели шесть штук «Юнкерс-87». И отбомбившись, долго стреляли из пулеметов. Тяжелая бомба, наверное, 250-ка, угодила в одну из штабных землянок. Большинство обитателей убежали и попрятались, но некоторых накрыло. Из мешанины земли и бревен торчал сапог. Значит, кто-то из командиров или писарей. Простые бойцы в полку поголовно ходили в ботинках с обмотками. За сапог вытянули половинку писаря. Без обеих рук и с расплющенной головой. Кого-то стошнило. Значит, позавтракал сволочь. Останки писаря приказали зарыть там же и соорудить холмик. Потом открыла огонь артиллерия полка, а мы... Чего-то продолжали ожидать на нашей запасной позиции. В кого бьют пушки, я не видел. Экипажам строго запретили покидать машины. Лишь Тихомиров наблюдал из окопа за ходом боя, держа телефонную связь с командиром полка. Меня снова начало трясти. Аж пень каждые полчаса бегал за танк. Не выдерживал кишечник. Федор Садчиков держался спокойнее других, шепча «Скорее бы!» Ну, ну чего тянут? Полк отражал танковую атаку, но танки все же прорвались на правом, дальнем от нас фланге, и два взвода рванули по приказу командира полка на перерез. Впереди двигалась 34-ка Тихомирова. С чего? С какого момента начался для меня бой? С грохота разорвавшегося рядом осколочного снаряда? Но стреляли не по нам а по остаткам одной из легких батарей. Я успел заметить разбитую в дребезги трехдюймовку, разбросанную по частям. Колеса улетели неизвестно куда, ствол вырванный, отброшен метров на пять. Неподалеку валялся скрученный щит. Видимо, в пушку угодила авиабомба. Лежали присыпанные землей трупы артиллеристов. Тело одного из них показалось неестественно коротким. Мы промчались уже мимо, когда я сообразил, что у бойца оторваны по самый живот ноги. Под гусеницами хрустнули обломки зарядных ящиков, блестящие орудийные снаряды. «Прошка — Прошка! — заревел вне себя садчиков. — Они же со взрывателями! Разнесет к чертям! — Я сейчас! — бормотал Прокофь и Шпень, на которого наш спокойный командир никогда не кричал — а тем более не называл прошкой. Последние минуты перед боем, предчувствие возможной смерти, не может такого быть. Что-то стронули в каждом из нас. Это был даже не страх, а какое-то сумасшедшее, рвущееся наружу напряжение. Я вдруг увидел пятнистый немецкий танк и, не дожидаясь команды, выстрелил в него. Нас учили — Ну, в основном, теоретически, стрельбе с ходу. Именно так стреляли танкисты в наших знаменитых предвоенных фильмах. Но опытные командиры, и Тихомира в том числе, переучивали нас, ломая уставные требования. Бить с коротких остановок. «Леха, не торопись!» Федор уже приходил в себя и командовал спокойно. «Это Т-3, до него метров шестьсот. Далековато!» «Так вот они какие, Т-3!» Коробочки примерно таких же размеров, как БТ-7, только шире и с плоскими башнями, которые делали их на вид более приземистыми. Я видел пока четыре немецких танка. Они двигались быстро, ведя огонь только из пулеметов, а перед ними разбегались наши красноармейцы. Некоторые сбрасывали на ходу шинели, но даже секундная задержка стоила им жизни. На танках стояли по два пулемета — И люди падали просто один за другим. Некоторые бежали, часто оглядываясь, и это тоже облегчало стрельбу немецким танкистам. Одинокая короткоствольная полковушка била по танкам быстро и часто. Но ее накрыл вынурнувший из-за бугра небольшой танк с тонкой длинной пушкой. Удар разметал расчет полковушки, который даже не успел развернуть орудие в нужную сторону. До вражеского танка оставалось метров двести, но нам тоже предстояло развернуть башню. Вряд ли бы мы это успели. Нас опередил взводный Князьков. Не знаю, кто стрелял, лейтенант или Паша, но весь экипаж сработал четко. Механик-водитель мгновенно крутанул танк, подняв фонтан земли, и сразу ударила пушка. Я впервые увидел, как гибнет танк. Такая же стальная коробка с живыми людьми внутри. Бронебойная болванка ударила прямо в пулеметную установку справа от пушки, вмяла ее внутрь вместе с брызгами искр. Из отверстия выплеснулся язык пламени. Танк продолжал двигаться, но пушка и второй пулемет уже молчали. Федор, отпихнув меня, выстрелил сам. Попал в правый подкрылок, загорелся топливный бак. Но танк добил все же наш самолюбивый взводный. Он выстрелил снова, вогнав снаряд в высокую лобовую часть под башней. В танке рвануло раз, другой. Башню приподняло и снова брякнуло, но уже наискось. А из отверстий и щели под башней выкидывало горящие ошметки языки пламени. Вспыхнул Т-26 из второго взвода. Экипаж я не запомнил. Слишком мало времени пробыли мы вместе. Короткий танк, на метр короче нашего БТ-7, с цилиндрической башней и тонкой броней прошило и зажгло в момент. Успел выскочить механик-водитель покатился по траве, сбивая пламя. Немецких танков стало уже семь. Тихомиров несся им навстречу на своей 34-ке. Ударил с остановки Промазал, но вторым выстрелом подбил немца, вломив ему снаряд в нижнюю часть рядом с гусеницей. Мы тоже открыли огонь по этому танку. Такая у нас была в тот день судьба. Помогать тем, кто стрелял более метко. Федор выпустил три снаряда подряд, но окончательно развалил Т-3 наш ротный. От удара тяжелой трехдюймовой болванки сдетонировали снаряды. Башню взрывом сбросило на землю. Из круглого отверстия взвился язык коптящего пламени. Треща рвались в огне патроны. Подбили еще один танк из второго взвода, на этот раз БТ. Снаряд попал в левую гусеницу. Механик-водитель, видимо, недостаточно опытный, не сразу понял ситуацию, закрутился, подминая и скручивая металлическую ленту. Мощный двигатель БТ-7 сыграл смертельную роль в неумелых руках. В принципе, танк мог сколько-то метров ползти и на одной гусенице, помогая себе колесами левой стороны. Но механик так скрутил и вдавил между колесами гусеницу, что БТ завертелся на одном месте, как юла, оставаясь по сути неподвижным. Неподвижный танк — мертвый танк. Эту истину я понял в те минуты, когда в застывшую БТшку одним за другим врезались три снаряда сразу. Выскочил командир танка, весь забрызганный кровью и выволок раненого механика-водителя. БТА, несмотря на попадание в борт и башню, уже покинутой остатками экипажа, продолжил вращение и даже не горел, лишь дымился. Все это я видел мельком, потому что метров со 170 в нас бил Т-3, а мы отвечали ему. Потом он исчез и остальные немецкие танки попятились назад, видя беглый огонь. Оказывается, нам на выручку шел первый взвод, и немецкие танкисты предпочли отступить. Я видел, как они отступали. Немцы сумели остановить нашу главную силу, Т-34 старшего лейтенанта Тихомирова. В него стреляли сразу два или три танка и попадали. Большинство снарядов рикошетили, Но чувствовалось, что в нашей 34 четверке четверке» что-то серьезно нарушено, возможно, ранен экипаж. Машина отступала рывками, огрызаясь редкими выстрелами. И даже эти редкие снаряды, смертельно опасные для фрицев, заставляли их шарахаться в стороны. И все же немцы даже в отступлении действовали очень четко. Они подцепили недобитый «Т-3» и поволокли его на буксире, прикрываясь беглым огнем. Мы дважды выстрелили в гребущей гусеницами вихляющий БТ-3. Промазали. Мешала дымовая завеса, которой немцы прикрывали отход. Ротный, высунувшись из люка, показывал знаками, чтобы мы тоже отходили. Почему? Мы же сейчас их раздолбаем. Я тоже высунулся из люка. Два наших танка горели, один, накренившись, дымил. Немцы вели сильный огонь из танковых пушек, к ним прибавились минометы. Выполняя команду, мы пятились, стараясь не подставлять борта, огрызаясь частыми выстрелами. Горел немецкий Т-3 и чешский Т-38, который был подбит первым. Потери нашей роты в коротком бою оказались немалыми. Сгорели два танка, Третий мы пытались вытащить, но он загорелся от очередного попадания. Погиб целиком один экипаж, еще несколько человек были убиты и ранены. Тридцать четверка получила серьезные повреждения. Бронебойный 50-миллиметровый снаряд врезался в башню и застрял в ней. Веер мелких осколков, выбитых снарядом из брони, убил наповал заряжающего и ранил командира роты Тихомирова. От других снарядов, мы насчитали еще пять попаданий, нарушились шестеренки поворота башни. Вместо кругового вращения угол поворота составлял градусов 50. То есть наша мощная 34 могла вести огонь на довольно узком участке. В принципе, это не было такой уж смертельной бедой. Стрелять можно было, доворачивая корпус но эффективность огневой мощи танка была снижена. Кроме того, хоть об этом не говорили во весь голос, существовала опасность, что отдача после нескольких выстрелов окончательно заклинит башню 34. -ки. Именно поэтому, не объясняя причин, Тихомиров, взяв нового заряжающего, выстрелил три раза подряд в сторону немецких позиций. Пушка пока работала нормально. Серьезно пострадала трансмиссия старого Т-26 нашего взвода. Сыграли роль резкие повороты и быстрая атака на скоростях во время, в общем-то, короткого боя. Князьков накричал на Ивана Войтика. Белорус, сжав челюсти, молча выслушав лейтенанта, сказал. «Чего кричите, товарищу лейтенант?» Когда волновался, акцент у Ивана звучал особенно заметно. Не знали, что трансмиссия у нас ни к черту, и нечего кричать. — Сколько еще может пройти танк? — успокаиваясь, спросил Князьков. — И сколько? Сядайте за рычаги и послушайте, как железяки скрежетают, как в ржавой молотилке. Ну, Ну, километр хоть проедешь, может, и проеду, а потом посреди поля намертво встану. — Что делать будем? — Надо снимать крышку, — стал объяснять Войтик, — разбирать, смотреть, ремонтировать. — Сколько времени тебе понадобится? — нетерпеливо спросил Князьков. — Ну, может, три часа, а может, уже и весь день. Вытирая руки промасленной трепкой, подошел ротный Тихомиров. Сказал, что крышку трансмиссии надо снять и глянуть, подкрутить, где шестеренки ослабли, но не больше. Нас в любой момент снова в бой бросить могут. Остальные машины в норме? Оказалось, что не в такой уж и норме. Надорвала гусеницу на БТшки из первого взвода. У них же сильно гонит масло Т-26. На гусенице срочно меняют трак, а с причиной утечки масла пока нужно разбираться. Потом подошел техник-интендант из столовой службы полка и спросил, «Будем ли мы хоронить наших танкистов в одной могиле с бойцами полка, или будем хоронить их отдельно?» «Вместе», — коротко отозвался Тихомиров. «Вместе погибли, пусть вместе и лежат». «Они своих до да доисподнего раздевают», — сказал один из сержантов. «Так положено», — ответил техник-интендант. «Есть приказ наркома». «С наших снимать нечего». — невесело усмехнулся Старлей. — Разве что с моего заряжающего. Остальные погибшие сгорели, но моего заряжающего в комбинезоне положить, и в сапогах. Мы с ним уже год вместе. — Как скажете, товарищ старший лейтенант. Не стал спорить тыловик. Дайте пару-тройку своих ребят, надо погибших из танков вытащить. Послали меня и Конопатова башенного стрелка из первого взвода. Пока шли, познакомились. Конопатова звали Григорий, а родом он был из Таганрога. Возле наполовину вырытой второй братской могилы — первую засыпали еще вчера и обложили сосновыми ветками — лежали в ряд несколько погибших. Почти все в рубахах и подштанниках, одежду грузили в повозки и куда-то увозили. Война поворачивалась ко мне совсем не таким лицом, какого я ожидал. Ведь это же герои, а их раздевают и кладут в землю в грязных, окровавленных, пропитанных мочой подштанниках. Гриша из Таганрога сказал, что не по-божески раздевать мертвых. Я думал про другое и зло оборвал его, сказав, что... Гибшие обмочились не от страха, а от сокращения мышц в момент смерти. Я слышал об этом во время занятий по медицинской подготовке в институте. Гриша, признавая во мне старшего, согласно закивал. Когда мы вытаскивали четыре обгорелых трупа из танков, лучше не рассказывать. Тащили по кускам, одного более-менее целого извлекли через водительский люк, да и то... Все черно-фиолетового, скорченного размером с десятилетнего ребенка. Нам дали порванные шинели и плащ палатки, в которые мы завернули останки и положили среди погибших. Пришел Князьков, и мы осмотрели длинноствольный танк, который чуть не угробил нас и которого подбил Князьков. Лейтенант с удовольствием ковырнул три оплавленные дырки. И сообщил, что чешский танк Т-38 машина сильная. Две дырки мои, третья ваша, сказал он и хлопнул меня по плечу. Спасибо, старший лейтенант, неловко пробормотал я. Ну, если б не вы, накрыл бы он нас. Насквозь бы прошил, согласился Князьков. У него пушка тонкая, всего 37 мм, но жалит, словно годилка. «Поэтому головой в бою вертеть, как флюгером, надо. Вы вперед уставились, а он сбоку появился. Наверное, раздумывал, вас или трехдюймовку в первую очередь бить. Ударил по ней. Так что, считайте, вам вдвойне повезло. Мы заглянули внутрь через искореженный передний люк. Пахло сжженным мясом. Весь экипаж танка, видимо, погиб. Три снаряда за полминуты не шутка». Возле старой трехдюймовой полковушки с деревянными колесами возились артиллеристы. Бронебойный снаряд наискось пробил верхнюю откидную часть щита и на повал убил наводчика. Тело уже унесли. Потом снова раздался гул самолетов. Мы побежали к лесу, но поняли, что не успеем. Бросились все втроем в воронку от вчерашней бомбы. Говорят, в одну воронку два раза не попадают. Юнкерсы 87 пикировали едва не до земли. Хоть убей, не могу вспомнить, ревели ли сирены в первый день, но сейчас лаптежники пикировали с таким воем, что я, не помню себя, врылся по плечи в рыхлую землю. Вой буквально разрывал мозг, лишая меня разума. Кажется, я скулил, кричать мешала земля, забившая рот. В эти минуты я по-настоящему понял, Что такое страх на войне? Молодые верят, что бессмертны. Наверное, чаще так и бывает. Но в те минуты, особенно когда неподалеку грохнул взрыв, я понял, что живым мне с этого поля не выбраться. Кому понадобилось хоронить мертвых? Неужели нельзя было дождаться темноты? Грохотало и выло совсем рядом. Я выдернул горло из земли, чтобы хоть увидеть свою последнюю секунду, но увидел другую картину. Мелкие и крупные комья земли плясали, подпрыгивали по всей окружности воронки, скатываясь вниз. Конопатова Гришу засыпало по пояс, и он греб под себя еще комья, влипнув лицом в землю. Ниськов матерился, свернувшись в клубок, и дергал искобуры нога. Юнкерс промелькнул прямо над воронкой. Огромный, с изогнутыми крыльями и торчащими заостренными, как шпоры шасси. Он на долю секунды закрыл с собой полнеба. — А-а-а! — кричал Князьков и махал наганом. — Долетаешься ты, сука! На вершине воронки появился красноармеец в расстегнутой шинели, возможно, один из артиллеристов. Он хотел спрыгнуть к нам, но неведомая сила смахнула его, и он исчез в одно мгновение. Мне показалось, что это был какой-то призрак. Дальнейшее происходило одновременно. Снова раздался грохот, и одна стена бруствера обрушилась стеной на нас. Меня завалило по грудь. Что творилось с лейтенантом и конопатой Гришей с первого завода, я не видел. С неба опадала завеса пыли, дыма горящих лохмотьев, а потом рядом плюхнулось что-то тяжелое. Я лихорадочно разгребал землю, вырываясь из ловушки, которая могла затянуть меня еще глубже. Почувствовал теплую руку. «Волков! Ты!» — кричал лейтенант. «Я, товарищ...» Слово «лейтенант» произнести не удавалось. Я продолжал раскапывать землю вокруг себя. Попадались целые шматки дерна, килограмма по три, Как меня не пришибло. Может, и ударило, но спас шлем. Наконец я докопался до колен и выдернул сначала одну, а затем другую ногу. Тьма немного рассеялась. Лейтенант тоже вылезал из земляной ловушки. В грудь раздирал кашель. Я понял, что меня душит гарь от взрывчатки. Кое-как помог князько и полез наверх, подтягивая его за собой. Оба кашляли и отплевывались. Где-то рядом оставался Гриша из Таганрога, но я чувствовал, что если не выберусь, то через минуту просто задохнусь. Мы вывалились через бруствер, катались по земле, откашливаясь, выплевывая яд взрывчатки. Сильная тошнота выворачивала желудок, который был пуст, но мне казалось что если вырвет, то сразу станет легче. Я осунул два пальца в рот. Вышло немного воды с зеленью, а во рту нестерпимо горчило, словно я наелся хины. «Двигайся! Шевелись!» — бормотал взводный, стоя на коленях и пытаясь подняться. Весь облепленный землей, он был похож на негра. Рука в кожаной куртке болтался на нитках. Он сорвал куртку, а я телогрейку. Рванул воротник гимнастерки, душивший меня. Кроме нас, возле бруствера лежал красноармеец в распахнутой шинели. Значит, это был не призрак, я не свихнулся. Мои кое-как приходили в себя, а боец громко повторял. — Абы, воды, а лучше перегонки, стакан, целый. Он был контужен и кричал во весь голос. Там еще один наш боец. Завалило. В три приема объяснял я. Вытащить бы. Руку вывихнул. Снова запричитал красноармеец, показывая неестественно вывернутую кисть. Можжит сил нет. Врача надо. Пропадет рука. Несколько оборвал его Князьков. Найдем кого-нибудь вправят. Немного в стороне пронесся еще один «Юнкерс», стреляя с пулеметов. Я проводил его равнодушным взглядом. За нами пришли ребята из роты и привели на позицию. Гришу из Таганрога откопали уже мертвого. Тихомиров налил лейтенанту и мне по стакану разбавленного спирта. Я запил его водой и меня вырвало. «Добро переводит!» — бубнил кто-то рядом, Но я уже словно уплывал. Очухался вечером уже в темноте. Принесли их в котелок перловки, но меня просто воротило от запаха еды. Чаю бы. Паша закутный принес кружку теплого подслащенного чая. И о мелкими глотками кое-как выпил его. Горло и грудь нестерпимо жгло. — Спасибо, Паша. — Не за что. Может, поешь? — Нет, мутит. — Дай бог, чтоб чай Ах, назад не вывернула. Повезло вам с лейтенантом. Рядом трое ребят из полка бежали. От них не ошметки остались. Фрицев отбили. С трудом произнося слова, спросил я. — Фрицев? Они сами отошли и на другом направлении прорвались. Они теперь и спереди, и сзади. — Ничего, — бормотал я, теряя зыбкую нить сознания. Потом я наконец-то заснул. Ночью меня в карауле не будили, и я проспал в окопе под танком на подстилке из еловых веток, всю ночь закутавшись в шинель. Что такое один полк или батальон в масштабах тех осенних дней 1941 -го года, когда число погибших, попавших в плен наших бойцов и командиров, исчислялось совершенно немыслимыми цифрами, которым мало бы кто поверил в то время. Да и узнали мы эти цифры только много лет спустя. Войска 3-й, 13-й, 50-й армии обороняли юго-западные подступы к столице. Я позволю себе обратиться к историческим документам, чтобы яснее понять ситуацию тех дней. Кто-то может найти неточности, ибо история Великой войны за прошедшие две трети века переписывалась не единожды в угоду приходящим к власти правителям. Так вот, 30 сентября – 1941 года 2-я танковая группа генерал-полковника Гудериана в составе 15 дивизий, из которых 10 танковых и моторизованных, начала наступление на Орел и Брянск. Его поддерживали почти все силы 2-го воздушного флота. Действующая здесь 13-я армия Брянского фронта сражалась героически, но ну противник Используя громадный перевес сил, к исходу дня прорвал оборону и вышел ей в тыл. 1 октября части 2 немецкой армии генерала Вейхса прорвались в полосе нашей 50-й армии. 3 октября моторизованные соединения противника ворвались в Орел и двинулись дальше на Тул. 6 октября был захвачен Брянск. Войска Брянского фронта оказались расчлененными на части, а пути для отхода 3-й и 13-й армии перекрыты. Пока я спал, к нам пробилась танкетка офицера связи армии, который кроме приказов высокого начальства сумел провести несколько грузовиков с боеприпасами, сухим пайком и горючим. Утром мы загружали танки снарядами и заливали баки бензином. Наш экипаж с удивлением убедился, что мы истратили в прошедшем бою лишь пяток осколочно-фугасных снарядов. Зато щедро высадили запас бронебойных. Механики-водители почти всю ночь не спали, ремонтировали Т-34 и возились с двигателем Т-26. Командир полка прислал на помощь двух бойцов, разбиравшихся в тракторах. Башню 34 кое-как укрепили, хотя угол поворота остался таким же узким. Двигатель Т-26 ремонту не поддавался. Требовалась разборка и новые запчасти. Иван Войтик плевался и предрекал, что сцепление полетит через 100 метров. «Встанем посреди поля и амбец. Бей нас, пока в головешки не превратимся». Ты, Ванька, к орать, лучше бы доломал свои железяки-то, тихо посоветовал Прокофьиш Шпень. Сделал бы из танка огневую точку, а тебя в запас. Какой хрен запас? Винтовку бы сунули и вперед. Бей фашистов. Пехоты не хватает. Э -э -э, и сожратвы не густо, поддержал его кто-то из ребят. Мы ели хлеб с комбижиром и селедкой. Комбежир был противный, вонял коровьей шкурой, крошился и на хлеб не намазывался. Харчимы запивали все тем же Иван-чаем. а чае позаботились танкисты постарше, заявив, что без горячего совершенно нельзя. Они же предупреждали молодняк, чтоб не наваливались на комбежир, пронесет после голодухи. Некоторые не прислушались и, наглотавшись серых крошащихся комочков, начали бегать после еды в кусты. Вернулся с совещания командир роты Тихомиров. Сообщил, что ожидается немецкое наступление, но мы пока остаемся в резерве. С запозданием раздали смертные медальоны и пластмассовые карандашики. Некоторые записывали свои адреса, молодые оставляли листы на прикурку. Над диваном Войтиком, который старательно записал все данные о себе и адрес семьи, кто-то начал подсмеиваться. Иван молчал, старательно слюнявил химический карандаш, а потом отбрил молодого. «Чего, рот щеришь, Если меня убьют, жене да детям хоть какая-то помощь от властей будет. Пусть овса мешок или ржи необмолоченный, но с голодухи зато не помрут. Мне с четырьмя детьми никак нельзя без вести пропадать. Понял? А тебе фугасом башку сорвут?» и будешь без вести пропавшим числиться. То ли дезертир, то ли еще непонятно что. Белорус говорил с такой убедительной беспощадностью, что смешки прекратились. Командир танка, молодой старший лейтенант, поддержал своего механика. Ежели пустой лист оставишь, думаешь, судьбу обманешь. Хрена с два. Она у каждого наперед записана, до последней строчки. У нас под Смоленском один такой умник был. Как бой, так у него двигатель едва фурычет. За других прятался. А юнкерсы с тылу заходить любили. Как врезали соткой. До экипажа и танка считай, что ничего и не осталось. Сержант вздохнул и добавил. Ребят жалко. Я так и не понял, было ли сержанту жалко командира башнера или весь экипаж вместе с трусливым механиком, Хотя чего там трусливый? Желающих рваться вперед, да лоб подставлять немного. Механик-водитель из первого взвода, коротконогий, округлый, как медвежонок, тоже рассказал про судьбу. — А от нам повезло. Подорше прям в башню болванку влепили. Насквозь. Он оглядел нас, чтобы мы прочувствовали серьезность ситуации. — не маленькую, а миллиметров пятьдесят. Шарахнуло так, что в момент оглох. «А что вы думаете?» «Прошла гадина между командиром и башнёром. Командира тоже слегка оглушила, а башнёру мелкими осколками, как кошка лапкой, кожу на лица царапала. И снаряды не сдетонировали. Два бронебойные головки вышибло, и все наши потери. Случается же такое, а?» Изучие, согласился Уйтик. «Так я и говорю, повезло». А дальше что было? Экипаж-то у тебя вроде другой. Дальше худо было. Механик печально покачал головой с короткой шеей. Через день снова снаряд поймали. Что обидно мелкий. Наверное, миллиметров 37. Но зато в упор. Врезало крепко, аж дым пошел. Думал, горим. Успел выскочить. бт подымила, подымила да перестала. Ну, я полез, а там все в кровище. Рука валяется, кому-то живот разорвало. Погибли смертью храбрых, товарищи мои. — Дурак ты, — сказал Шпень. — Какое уж тут везение. Ты со своей круглой мордой уцелел, ребят на куски. Еще танк бросил. Механик стал оправдываться, что заглох мотор и оставаться в танке было нельзя. — Но я же ж быстро вернулся. Медаль тебе на задницу. Рассказ Круглолицева нам не понравился. Мы практически не отходили от своих машин, мельком перебрасываясь несколькими словами друг с другом. Когда выдалось несколько свободных минут, сели перекурить с Пашей Закутным и Федей Садчиковым. Более спокойно обсудили вчерашний бой. Говорили откровенно, у кого что накопилось. Хотите, верьте, хотите, нет, горячо убеждал нас Паша. А я в бою не боялся. Вот перед этим трясся, чуть штаны не напустил, а потом как отрезало. Стрелял ты или Князьков? Князьков. Кто ж еще? Он метко садит. Чешский танк прямо в лоб уделал. А у того броня, наверное, усиленная. И вторым снарядом добил. Когда в воронке его чуть не завалило, попроще стал. Он и ноган там потерял. Страшно когда землей живьем заваливает. Не то слово отозвался я, когда по грудь засыпало, да еще в каре надышался, думал, что все, не выберусь. Ну, так тебя лейтенант хвалил, рассказывал, как ты ему помог, а Гришку из Таганрога живьем засыпало. Жуткая смерть. Помолчали, вспомнили своих. Потом самый опытный из нас Федя Садчиков сказал, что немецкие танки не лучше наших. «Да тоже горят, как спички. Но подготовка добрая. Помните, как они подбитый танк эвакуировали? Видать, тренировались не раз. Подцепили в момент, дымовую завесу поставили, а остальные танки огнем прикрыли. Так мы и упустили фашисты. Но нам этим вещам учиться тоже надо». А мы с тобой перли, вылупив глаза. Нас чешские танки едва в боковину не уделал. Спасибо Князькову. Здесь я, конечно, прозевал. А наука для всех. Танки у них не такие уж страшные. Сворачивая очередную цыгарку, согласился Паша. С этими и считай, что и на равных. Но мы еще с тяжелыми Т-4 не сталкивались. У них броня 30 миллиметров. И пушка 75. Паша лучше всех знал технику, и нашу, и немецкую, по крайней мере, теоретически. — 45 метров за пятьсот его возьмет, — предположил я. — В лоб вряд ли. Это же не мишень. Оклон брони, дополнительная маска у пушки. Да и броню фрицы могли нарастить. — Целиться надо лучше, — сказал Садчиков. «Прошибем мы его, если попадем куда надо». «Ладно, чего гадать. Встретимся, увидим». Паша Закутный вдруг вспомнил институт и девушек нашего факультета. А, а ведь бегали они за мной, правда, Лех?» «Бегали, ну и что? Че сейчас-то хвалиться?» «Просто жалею. Среди них такие были, ну, не знаю, как сказать, согласные». Они уже с другими парнями до этого жили. Мне открыто намекали, а я дурак боялся. Вспоминаю, вот дурак был. Сгоришь, как головешка, и не узнаешь, для чего женщины на свете существуют. Изинку Салину зря упустил. Помолчали, потом пошли к своим танкам. Тем более мы оставили возле машины одного водителя Прокофья Шпеня. Тот жевал сухарь, макая его в кружку с водой. Предложил и нам, но мы отказались. Механик сообщил, что слышал орудийный гул на северо-востоке. Значит, нас обошли? — Не обязательно, — авторитетно ответил наш командир Федор Садчиков. — Линия фронта извилистая. — Лучше бы она к западу извивалась. Неожиданно захохотал Прокофьев. И уронил грызок сухаря на траву. Поднял, обдул и снова принялся грызть. Мы тоже попросили. А пока грызли, насчитали целую армаду двухмоторных юнкерсов, плывущих правильным клином на восток. Мы насчитали 36 бомбардировщиков и штук 10 истребителей. Вот где-то шарахнут. Не повезет ребятам. Зато нам везет, огрызнулся кто-то. Могилы рыть не успевая. А вскоре немцы снова навалились на полку Русова. Штук пять танков на скорости обстреляли линию обороны. Потом отступили и, маневрируя, принялись настойчиво долбить позиции фугасными осколочными снарядами. Русов дал команду не отвечать до особого сигнала. Танки совсем обнаглели. Разбили сорокопятку, накрыли несколько стрелковых ячеек, а потом влепили фугас в командный пункт батальона. Был убит один из опытных комбатов и двое-трое помощников, находившихся вместе с ним. Разозлившись, Русов приказал открыть ответный огонь. Немецкие танки попятились, но влезли слишком быстро. Трехдюймовая пушка F-22 врезала бронебойным снарядом в верхнюю часть башни Т-3. Снесла перископ. Танк рванул назад, как пришпоренный, однако успев выстрелить в ответ. Но танкистов, видимо, оглушило тяжелой болванкой, и панцирь едва не перевернулся. Все это происходило недалеко от нас, и мы хорошо видели в прицелы, что происходит. Могли и сами открыть огонь, если бы не запрет. Следующие снаряды ударили в борт и колеса. Из люков посыпались танкисты в маленьких круглых шлемах-колпаках. По ним стреляли из «Максима» и винтовок. Двое упали, остальные, придвигаясь, убегали прочь. Танк быстро охватило пламя. Еще один Т-3 получил бронебойным вскользь. Вмяло половину бокового люка, но добить его не удалось. Танки на скорости уходили прочь, прикрываясь клубами густой дымовой завесы грязно-белого цвета. Но свою задачу они частично выполнили. По обнаруженным артиллерийским позициям и окопам ударили гаубицы и минометы. Наши орудия тоже отвечали, но большинство немецких стволов вели огонь с закрытых позиций. Передовая окуталась дымом. Раза два раздавались особенно сильные взрывы – снаряды или мины. Накрывали окопы с боеприпасами. Примерно через час прибежал знакомый нам помощник командира полка по разведке, капитан Безуглов. Переговорил с Тихомировым, потом собрали роту. Капитан, покрытый копотью, соссаденный на скуле, говорил быстро, оглядывая нас всех стоявших по укругам. «Ребята, теперь ваш черед. У сволочей боеприпасов хватает?» Бьют без перерыва второй час 105-мм гаубицы и минометы. Сколько их, точно не знаем. Гаубиц, судя по всему, штук 6, а вот минометов... Минометов не меньше десятка. Еще час такой стрельбы, и мы останемся без артиллерии и пулеметов. Я уж про бойцов не говорю. Теряем людей. Если фрицам пасть не заткнуть, они нас голыми возьмут. Саперы уже толовые шашки гранатам прикручивают. В общем... Было решено ударить нашей ротой с фланга, сделав круг километров пять. Так у вас ведь семь танков, боеприпасов хватает. Даем десант, 70 человек, с ручными пулеметами, с гранатами. Все это пахло обычным самоубийством. Если бы там были только гаубицы и минометы, кроме них наготовит танки, противотанковые пушки — Ну и другого выхода не оставалось. Если не нанести контрудара, немцы нас сомнут наверняка. — Приказ мы выполним, — заговорил Тихомиров. — Но в роте всего шесть исправных танков. Десант пригодится. Когда мы начнем бой, поддержите нас. Это мы поддержим. Пойдут в атаку первые и третьи батальоны. Ну, вернее, то, что от них осталось. Свой второй бой — я принял именно в этот октябрьский день. Он как зарубка на теле остался в душе на всю мою жизнь.